«И утверждение планов». Гаррис сказал, «Ну, первым делом надо решить, что брать с собой. Ты, Джей, достань лист бумаги и записывай, а ты, Джордж, раздобудь приз-курант, бокалей на лавке. Дайте кто-нибудь карандаш, я составлю список». Как это похоже на Гарриса, вечно готов взять все тяготы и переложить их на чужие плечи. «Он всегда напоминает мне».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 А ну, Бил, зовёт он. Ступай, принеси мне молоток, а ты раздобудь мне линейку. Там. Да, мне ещё понадобится лестничка. А да и не худо бы также иметь кухонный стул под рукой. А ещё Джим, добеги да до мистера Гоблза и скажи: "Попаша кланяется и надеется, что ваши ноги лучше, и не можете ли вы дать ему взаймы ваш Weatherpass?" А ты, Мэри, не уходи.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 Платока он не может найти, потому что платоука осталась в кармане снятого им сюртука, а он не знает, куда положил сюртук. Весь дом бросает, раздобывает инструменты и принимается искать ему сюртук. А он суетится вокруг и мешает им. Неужели никто в целом доме не знает, где мой сюртук?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 и поддерживает его в равновесии. Четвёртый подаёт ему гвоздь, пятый протягивает молоток, а он тогда берёт гвоздь и роняет его. "Ну вот", говорит он оскорблённым тоном. "Теперь гвоздь упал, и всем нам приходится ползать на четвереньках и разверскивать гвоздь, в то время как он стоит на стуле и ворчит, желая и то узнать, Намерены ли его поддержать тут целый вечер? Гвоздь в конце концов отыскивается, но к этому времени он потерял молоток. «Где молоток? Куда я девал молоток? Силы небесные! Семь ротозеев и ни один из вас не знает, что я сделал с молотком!» Мы разыскиваем ему молоток, но тут он не может найти метку, сделанную им на стене для гвоздя.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 приходит в ярость тогда все мы принимаемся рассчитывать в уме и все получаем различный результат и глумимся друг над другом и в общей перебранке забывается первоначальная цифра дядюшке по джору приходится перемеривать всё сначала на этот раз он берёт шнурок и в критический момент когда старый дурак наклоняется со стула под с ракебе пятиградусным углом пытаюсь дотянуться на 3 дюйма дальше чем это возможно шнурок срывается и само наброшивается на рагель причём получается поистине удачный музыкальный эффект когда голова и тело неожиданно соприкасаются со всеми клавишами сразу тогда тётюшка Мэри говорит что не позволит детям стоять и слушать такие слова Наконец, дядешка Почер снова разыскивает своё прежнее место, приставляет к нему гвоздь левой рукой и берёт в правую молоток. И с первого же удара попадает тебе по толстому пальцу, и с воплем рыняет молоток на чью-нибудь ногу. А тётушки Мэри кротко вырекает пожелание, чтобы дядешка Поджер вовремя известил её в следующий раз, когда соберётся вбивать гвоздь в стену. Чтобы она успела снарядиться на недельку к матери. Эх вы, бабья, всегда заводите возню из опустеков, отвечает дядюшка Поджер, приводя себя в порядок. А мне такого рода работа прямо-таки доставляет удовольствие. Следует вторая попытка, и на этот раз гвоздь далеко исчезает в штукатурке, а с ним и половина молотка. А дядя Поджер Аналета ит на стену с достаточной силой, чтобы расплющить себе нас. Тут мы снова разыскиваем линейку и шнурок, и проделывается новая дырка. И к полоночи картина оказывается повешана. Хотя очень ненадежно и слабо, между тем как вся стена на протяжении нескольких ярдов имеет такой вид, точно её скребли граблями. и все смертельно утомлены и ни в духе, исключая дядушку Почере. Вот, и делав шляпе, говорит он грузно опускаей со стула, намазоль сюда мойке и сузерца и свою мазню с очевидной гордостью. Подумай только, бывают люди, которые наняли бы человека для такого пустяка. Гарис будет как раз в этом роде.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 Вы удивились бы. По-моему, это истинная мудрость, не только относительно данного случая, но и путешествия вверх по реке Житейский вообще. Сколько людей, предпринимающих такое путешествие, нагружают лодку до того, что она готова пойти ко дну от внушиства дурацких принадлежностей, почитаемых ими существенными. для приятности и удобства прогулки. На самом же деле, представляющих собой не что иное, как ненужный хлам. Как загромождают они бедное су дёнышке, да верху мечты богатыми одеждами и большими домами, ненужными слугами и в атаках напыщенных знакомых, которые ни в гроших не ставят, и за которых сами они не дадут ни пенсы.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 Никогда не улучшишь минутки для мечтательной праздности. Некогда тебе любоваться не воздушными тенями, легко скользящими над водой, не сверкающими лучами, ударяющими в водяную рябь, не высокими деревьями, смотрящимися с берега в воде, не переливающими золотом и зеленью лесами, не белыми и желтыми кувшинками». И ни тёмным кивающим трясником, ни асокой, ни кукушкиными слёсками, ни голубыми ни заботками. Выброси хлам за борт, дружище. Путь же будет лёгким твой жизни начал. Бери в него лишь то, что тебе нужно. Простой очаг с простыми радостями. Одного-двух друзей, достойных этого звания, кого-нибудь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 Простой добротный товар не боится воды. Времени хватит не только на одну работу, но и на мечты. Успеешь впитать солнечное сияние жизни, успеешь внимать эоловым мелодиям, извлекаемым божеим ветром из окружающих нас труи человеческих сердец. Успеешь. Виноват. Честное слово. Совсем позабыл. Итак, Они мне предоставили список Джоржо, и он приступил к нему. "Не станем брать палатки", предложил он. "Возьмём лодку с тентом. Это несравненно проще и гораздо удобнее". Мысли казалось не дурно, и мы согласились. "Не знаю, видали ли вы когда-нибудь то, что я подразумеваю. Над всей лодкой устанавливаются железные дуги, поверх натягивается парусина,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 лампу, мыло, щётку и гребень, общие для всех. Зубные щетки на каждого, кружку, зубной порошок, бритвенный прибор, похожие на упражнения во французском учебнике, неправда ли? И пару больших купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают колоссальные приготовления для купания, когда отправляются просто посидеть у воды, а но что однажды попав туда, они мало купаются. Тоже бывает, когда едешь на берег моря. Я всегда твёрдо решаю, когда обдумываю вопрос в Лондоне, что буду рано вставать каждое утро и бегать около наци перед завтраком. С благоговением укладываю пару штанов и купальное полотенце. Мои купальные штаны всегда бывают красными. Я довольно наравлился наму себе в красных штанах. Они так идут к цвету моего лица. Оно стоит мне добраться до моря, это утреннее купание почему-то кажется мне далеко уже не таким заманчивым, каким казалось в городе. Наоборот, мне хочется оставаться в постели до последней минуты, а потом спуститься в нейсы и позавтракать. Раза два добродетель одежды была вверх, я поднимался в 6 часов и одевшийся наполовину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 К сестрянке мальчиком. Я хочу сказать, когда я был мальчиком. Как раз в тот момент, когда я навсегда простился с надеждой, волна удаляется и оставляет меня распластаным, как морская звезда на песке. Я поднимаюсь, оглядываюсь и вижу, что боролся со смертью на мелководье. Я возвращаюсь прибрыжку, одеваюсь и ползу домой, где приходится прикидываться, что купание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 Не станем забегать вперёд, как говорят в сенсационных филитонах. Жорж внушил нам необходимость взять перемену белья и побольше носков на тот случай, если мы опрокинемся и надо будет переодеться, а также побольше носовых платков, так как они годятся, чтобы вытирать вещи, и по паре кожаных ботинок, кроме полотняных башмаков, ибо они могут нам понадобиться. А если мы опрокинемся?